Глава 35. Незаметно выехать из дома не получилось. На выходе из дома нас перехватил папа и стал уговаривать не дразнить силы правопорядка. И «Если от нас потребовали не выезжать из дома, значит, были на то веские причины», — вещал он, — «не в нашем положении идти наперекор». «У меня тоже веские причины, чтобы здесь не сидеть», — ответила и Нора Маруа. «Настолько веские, что охранники обязаны меня пропустить, иначе это будет государственным преступлением». «Папа, всё будет в порядке, вот увидишь», — оптимистично заявила я. Вид в зеркале меня не особо радовал, хоть флёр наноси. Глаза оставались немного подпухшими и красноватыми, всё же слёзы на внешности отражаются не самым лучшим образом. Но флёр, когда имеешь дело с магами, не поможет. Всё равно они видят всё так, как есть. Поэтому пришлось обойтись методами естественными. Компресс на пару минут, потом чуть-чуть косметики. И всё это под непрерывное ворчание Бернара под дверью, что его ждут дела в замке, а он тут ждёт меня». Но позволить ему уехать без меня? Ни за что. Я вправе рассчитывать на компенсацию за всё, что случилось. И я сейчас совсем не о деньгах. «Всё в порядке? Да что вы знаете о порядке?» — проворчал папа. «Пожалуй, я поеду с вами, чтобы объяснить охранникам, что спорить со взбалмошными женщинами себе дороже, и что я всячески пытался вас отговорить, и что сам я законопослушный и инур». Инора Маруа смерила законопослушного Инора таким взглядом, что он стушевался и начал припоминать, где же в отношениях со столь достойной особой допустил промах, позволивший ей сомневаться в его законопослушности. Но от своей идеи поехать с нами не отказался. «В экипаже я потянула папу за руку, когда он вознамерился сесть рядом с компаньонкой. Боюсь, она бы и не оценила порыва кавалера и пересела ко мне. Мне же рядом с Бернаром, пусть он и под морком, было не слишком уютно сидеть». Ещё предстояло решить вопрос, как объяснить папе, что всё это время у нас дома под женской личиной проживало лицо мужского пола. Да, его это не обрадует. Папа был уверен, что покинуть дом нам не удастся, поэтому по мере того, как мы отъезжали всё дальше и дальше, на его лице проступало всё более сильное удивление. Он выглянул в окно, но так и не увидел никого, кто хотел бы нас остановить. «Безобразие», — сказал он, когда уверился, что мы отъехали достаточно далеко. «Как можно так безответственно относиться к своему делу?» Я был уверен, что нас охраняют, а они там спят, видимо, на посту. «Охраняют?» — встала я на защиту магов. «Гастона вон не пустили?» «Почему ты так решила?» «Он же сегодня не приходил», — сказала Инора Моруай, выразительно на меня посмотрела. «А перед этим, как придёт с утра, так и до ночи сидит». Тут я вспомнила, что о несостоявшемся визите я в курсе из-за заклинания Бернара, о котором папа не знает. Смысла скрывать уже не было, но если рассказать про это, пришлось бы слишком многое объяснять. «Так его наверняка тоже задержали, если уж нас под домашний арест посадили», снисходительно пояснил папа. «Мы-то не уверяли всех, что с нетерпением ждем дня, когда лорд Эгре покинет этот мир. Хотя, конечно, если Гастон охраняет так же, как и нас...» Он выглянул в окно, но так там никого и не высмотрел. Поэтому решил поговорить о другом. «Кладет, вы же ненадолго в город?» «Надолго», — огорчила его дама сердца. «Возможно, на несколько дней, возможно, и не вернусь». «Да, я бы на месте настоящей норы маруа подумала, стоит ли приезжать в дом, где ее личина зарекомендовала себя столь странным образом. Решать, конечно, ей. Мало ли вдруг ее жертвенность и желание помочь герцогскому семейству сохранить все тайне окажется сильнее нежелания показаться там, где ее запомнили отнюдь не как образец хорошего воспитания?» «Кладет, не вернетесь?» – страдальчески сказал папа. «Не от того ли, что вы не уверены в серьезности моих намерений? «Так я сейчас в присутствии дочери предлагаю вам стать моей женой. Уверен, Шанталь не будет против. Лучшей мачехи ей и пожелать нельзя. Вы сейчас не как две подруги. Одно удовольствие смотреть». Я расхохоталась. Папа цепко ухватился за руку компаньонки и умоляюще на неё смотрел, в надежде на положительный ответ. Бернар подёргал рукой, вернуть себе сразу не смог, оскорблённо на меня посмотрел и церемонно сказал. «Инор Лоран, у меня к вам встречное предложение». Чтобы сбросить морок, ему много не понадобилось, и через миг папа оторопело смотрел на маркиза де Валезиена, продолжая его держать. «Я прошу вас руки вашей дочери Шанталь». Папа отдернул руку, словно обжегся, и посмотрел на меня не с укором, с ужасом. Смеяться расхотелось. «Папе сейчас не позавидуешь. На месте Бернара я бы с такими предложениями не торопилась, но я, слава богине, не на его месте, а у него слишком велико оказалось желание устроить красивую сцену». Не думай, что его сватовство проживет дольше этого дня, не будет меня рядом и не вспомнит лишний раз. «Не стоит это обсуждать», — резко ответила я. «В самом деле, у Шанталь же траур по жениху». Отмер папа посмотрел на мое яркое платье и нахмурился. «Как это мы забыли? Нужно же черное надеть, что скажут соседи?» «Соседи про это не узнают». «Действительно», — задумался Бернар, «не будем же мы объявлять о предательстве игры. Придется создать хотя бы видимость траура». «Но я буду вас навещать, утешать, и никто не удивится, если через пару месяцев объявят о новой помолвке». «О какой новой помолвке, Бернар? Не нужна мне никакая новая помолвка». «Как это не нужна?» — всполошился папа. «Шанталь, получается, какое-то время он жил у нас под видом Иноры-Маруа? Какой кошмар! Я своими руками ввел в дом ядовитую змею. Что будет с твоей репутацией? Почему ты сразу не сказала? Я сама узнала об этом через несколько дней, нехотя признала я». Тогда уже смысла особого не было. Папа настолько театрально схватился за голову, что ему позавидовали бы лучшие столичные актёры. И не просто позавидовали, а стали бы в очередь, чтобы попасть к нему на обучение. Но меня этим не проймёшь, хоть и смотрел он так, словно я по меньшей мере предала Шамбур. С другой стороны, Маркиз, это, несомненно, лучше, чем случайный вор или, не дай богиня, Гастон, попытался найти хороший в случившемся папа. «Но, Шанталь, как я мог? Как я мог за тобой не уследить?» «Инор Лоран, что вы трагедию устраиваете?» недовольно сказал Бернар. «Кто узнает, что вместо Иноры Маруа у вас в доме жил я? Репутация вашей дочери не пострадала. Кроме того, я же согласен жениться. Зато я не согласна замуж». Я начала злиться и уже жалела, что поехала с Бернаром. Достаточно ему было одного папы, пусть бы и объяснялись сейчас. Уверена, они бы друг друга прекрасно поняли. «Шанталь, твой отказ не принимается», твёрдо сказал папа. «Знают или нет, дело десятое. Вы жили в соседних комнатах, с общей дверью. Теперь он обязан жениться. То, что между нами ничего не было, кроме партнерских отношений, даже не учитывается, да и те какие-то односторонние». «Не думаю, что такое обязательство обрадует родителей Бернара», попыталась я зайти с другой стороны. «Непременно обрадует», — ответил Бернар, и попытался взять меня за руку, но я оказалась куда ловчей и нуры маруа, поэтому у него ничего не получилось». Они уже почти год говорят, что пора думать о браке, и предлагали несколько вариантов, но мне они не понравились. Папа помрачнел. Наверное, тоже подумал о счастье, которое испытают герцоги-бажуйские, когда к ним заявится сын с радостным известием о выборе невесты. Как папа меня не любил, и здравый смысл ему подсказывал, что они вряд ли оценят меня по достоинству и согласятся. Но вот азарт игрока заставлял идти всё дальше, в надежде сорвать самый крупный куш изо всех, что у него уже были. Папа чуть задумался, начал что-то подсчитывать в уме. Подсчёты его удовлетворили. «Посмотрим», — сказал он и улыбнулся этак покровительственно. Видно было у него что-то на примете, позволяющее надавить на герцогов и добиться их согласия. Я заволновалась. Ругаться с папой не хотелось даже для тренировки. Не люблю повторяться, а мне сегодня ещё придётся говорить много и не слишком приятного. «А что вас заставило проникать под видом компаньонки в наш дом?» Спросил папа у Бернара уже спокойно, можно сказать, участливо. «Что я, зверь какой, чтобы не позволить столь достойному молодому человеку ухаживать за дочерью нормальным образом? Глядишь, и не пришлось бы вам столь скоропалительно жениться. Потому что он у нас прятался», — неохотно пояснила я. «А лорд Эгре его охранял?» — догадался папа. «Поэтому и к тебе посватался?» «Какой жертвенный был твой жених! Жаль, что всё с ним так получилось. Всё же...» Он посмотрел на Бернара и не договорил. но я слишком хорошо знала родителя, чтобы не догадаться, что он хотел сказать. Всё же два варианта лучше, чем один. Особенно если второй вариант оказался не так плох, как представлялось поначалу, и на него могут надавить герцоги, которым невестка в виде меня не понравится. Нет, первый, конечно, намного лучше, но всегда приятно знать, что есть беспроигрышный второй. Не совсем так, небрежно ответил бернар «Если бы Игрэ выжил, ему пришлось бы предстать перед нашим правосудием, а ваша семья будет награждена за помощь герцогскому семейству». «Даже так?» — папа загрустил. Наверное, понял, что же произошло, и решил, что в награду герцогского наследника нам не вручат, а скорее ограничатся небольшим денежным даром и словами с уверением вечной признательности. И это в лучшем случае. Он отодвинул шторку и посмотрел в окошко. Мы въезжали в город. «Вы во дворец направляетесь?» — спросил родители. «Пожалуй, я с вами не поеду». «Не люблю я этих торжественных мероприятий». «Торжественное будет потом, а сегодня всё будет тихо, по-семейному», — возразил Бернар. «Ну-ну». Папа снисходительно посмотрел на Бернара, активировал переговорное устройство и сказал, «Жак, останови где-нибудь здесь. Мне что-то нехорошо. Надо пройтись, подышать свежим воздухом». «И ты вот так спокойно бросаешь меня наедине с посторонним мужчиной?» — ехидно спросила я. «А как же моя репутация?» «Репутация? Раньше надо было о ней думать», — философски ответил папа. Теперь для нее разом больше, разом меньше. Сколько вы уже вдвоем ездили? Вот то-то». И, не дожидаясь моего ответа, выскочил из остановившегося экипажа. Однако какой проницательный у меня родитель. Понял, что в герцогском дворце его ничего хорошего не ждет. И поспешил сбежать. На миг мне захотелось последовать его примеру. Злость уже улеглась, а встреча с родителями Бернара мне была не слишком интересна. «Инор Лоран понял, что мне можно доверять», — гордо сказал Маркиз. «Богиня, какое счастье, что мне больше не нужно будет его терпеть. Сдам сейчас на руки родителям и свободно. Конечно, было бы лучше, чтобы его от нас забрали раньше, а еще лучше, чтобы он не появлялся на моем пути. Но что было уже не изменить». «Шанталь, поскольку согласие вашего отца получено, можно сказать, что помолвка вступила в силу», нахально сказал Бернар и пересел ко мне. «А женихам положены поцелуи». «Тяжело, когда прямой отказ, это и не отказ вовсе, особенно для того, кто привык получать все и сразу». Я стукнула по потянувшимся ко мне рукам и строго сказала. «Бернар, вы только что сказали, что мой отец вам доверяет. Сейчас вы пытаетесь его доверие попрать. Шанталь, вы сейчас ведете себя в точности, как настоящая Инора маруа У нее были все основания для такого поведения. Я уже сказала, что мне не нужна помолвка с вами. Вы так говорите, потому что уверены, мои родители будут против. Согласие или несогласие его родителей для меня ничего не значило. Поскольку ехала я в Герцогский замок не для того, чтобы с ними говорить, я выглянула в окно. «Бернар, мы почти приехали. Думайте лучше, что скажете отцу. И я сейчас не про себя».